«Что ты, братец?» — вскричал Простен, идя навстречу к входящему Всеславу. «Неужели в самом деле ты не хочешь быть нашим Усладом?» «Мне что-то не здоровится», — отвечал Всеслав. «А вы, может быть, захотите пировать во всю ночь?» ь в е с т и м а подхватил Остромир. «Пировать так пировать, ведь праздник-то у Слада один раз в году». «Так увольте меня», — «Я готов с вами теперь веселиться, но если дело пойдет за полночь...» «В самом деле, ребята, — подхватил с т и м и т не невольте его, он что-то прихварывает». «Да ведь мы его выбрали», — сказал Простен. «Так что ж, — продолжал с т и м и т разве нельзя выбрать другого? Ну вот, Фрилав, чем не услад, и дородством, и красотой, и удальством всем взял». «Прошу помиловать», — сказал Фрилав, «я не р у с и н и ваших поверьев не знаю». «Да чего лучше», — прервал о с т р а м и р «выберем товарища нашего хозяина». В самом деле раздалось несколько голосов, «выберем простена». «Эх, братцы», — сказал хозяин, «есть помоложе меня». «Нет-нет», — зашумели все гости, из которых многие давно уже проголодались, «выбираем тебя». «Ну-ка, ребята, подымайте кубки, в честь нашего услада, да здравствует!» «Ин быть по-вашему», — сказал хозяин, занимая почетную скамью. Всеслав сел подле него, а стемит против Фрилафа. Это соседство вовсе не нравилось варягу. Он поглядывал с беспокойством кругом себя, но все места были заняты, и Фрилав должен был поневоле остаться там, где сидел прежде. Когда пирующие опорожнили несколько деревянных чаш с яствами, и крепкий мед поразрумянил их лица, то молчаливая их трапеза превратилась в шумную беседу. Один рассказывал про свое удальство соседям, которые его не слушали, другой хвастался конем, третий уверял – что он в последнюю войну душил Етвягов и р о д и м и ч е й как мух. Четвертый кричал, что его меч заржавел в ножнах и что пора Владимиру прогуляться в Византию. Несколько уже раз Фрилав раскрывал свои красноречивые уста, чтобы порассказать, как он нанизывал на копье по десятку печенегов. Но всякий раз насмешливая улыбка Стемида обдавала его холодом, и м н о г о г л а г о л и в ы й язык несчастного варяга прилипал к гортани. Вот уже вечерняя заря потухла, и во всех углах терема запылали яркие светочи. Прошло несколько часов в пировании и веселых разговорах, а Фрилафу не удалось ни разу вымолвить словечко ни о своем удальстве, ни о доблести своих знаменитых предков. с т е м и т не спускал с него глаз, и конец проклятого веретена, как голова ядовитого змея, поминутно выглядывал из-под его кафтана. С горя он принимался за кубок и подливал в него беспрестанно нового м ё д у Вот, наконец, варяг начал поглядывать смелее, стал чаще разглаживать и закручивать свои рыжие усы, и вдруг, опорожнив одним духом целую стопу м ё д а Закричал громким голосом. «Ах вы молодцы, молодцы! Видно удальство-то вам в диковинку. Эк вы расхвастались! Да полно, брат Якун, рассказывать, Как ты один управился с двадцатью ятвягами. Ведь ты варяг, Так тебе и похваляться-то этим стыдно. Я сам ы х за один прием по сотне душил, Да ни слова об этом не говорю. А ты что, Остромир?» Все толкуешь о медведе. Удалось тебе как-то пропороть его рогатиной, да пришибить кистенем. Это диво. Я не говорю о себе, а мой прадед Ингелот схватился однажды с медведем-то бороться. И одолел?» – спросил простен. «Вот диковинка. Одолел? Ничего. Я это знаю по себе. Так что же он сделал? Что сделал? С живого шкуру снял». и медведь не пикнул, но вот уж и не пикнул, вести-мо ревел, да не отревелся. «Полно, брат Фрилав, потешаться над нами», — сказал а с т р а м и р «Что ж ты думаешь, я лгу?» — продолжал в а р я к д а у меня и теперь еще шкура-то цела. Она вместе с мечом досталась мне от прадеда по наследству. А знаете ли вы, ребята, что это был за меч такой?» И теперь еще на моей родине есть поговорка «Не бойся ни моря бурного, ни грома небесного, а меча Ингелотова».